На втором курсе института они с Маринкой познакомились с двумя друзьями. Парни были уже взрослые, работающие и хорошо обеспеченные. Там уже происходило все по-взрослому – авто, пустующая квартира одного из них, поездки по пятийным заведениям и, конечно, секс. Новые взрослые увлечения так поглотили двух подруг, что они не заметили, как завалили в институте все, что можно было завалить. Стал вопрос об отчислении. Они с Маринкой спохватились, попытались срочно сдать хвосты. Им это удалось только наполовину, и для того, чтобы с честью перейти на следующий курс, нужны были деньги, причем не маленькие. Рита вспомнила, как приехала домой с виноватым видом просить денег. Мама на тот момент уже родила младшую дочку, заботы и хлопот хватало, но у Риты не было другого выхода. «Ну как это так получилось?» – строго отчитывала ее огорченная мама. У тебя одна забота – учиться. Мы тебе и так помогаем всем. Лишь бы ты училась. Как можно было так завалить все? Я не понимаю». Мама, печально глядя в стену и сложив руки, сидела напротив нее за кухонным столом. Немного помолчав, она грустно добавила. «Где я возьму такие деньги? Я же в декрете не работаю. И так один Ваня нас тянет. И тебя, между прочим, тоже. Как я подойду к нему и скажу? Дай еще!» «Где хочешь найди, но моей старшенькой нужны деньги. Она хорошо погуляла, а ты давай, добудь да где-нибудь». «Рита, я не знаю, что делать. И занимать не у кого. Сейчас все каждую копейку считают». Дядя Ваня высунулся из комнаты с маленькой Дашей на руках. «Галочка, иди сюда на минутку». Мама вышла, через несколько минут зашла обратно и протянула Рите деньги. «На, бессовестная». «Еще раз завалишь институт, придушу собственными руками». Счастливая Рита бросилась обнимать маму. «Мам, спасибо! Обещаю! Обещаю, обещаю! Больше никогда-никогда! Буду учиться, как завещал великий дедушка!» «Накопишь тут с вами!» Маринка тогда тоже выпросила у родителей заветную сумму, и они благополучно закрыли сессию. Тогда Рите было совершенно неважно, кто дал ей эти деньги и чьи они. Расплатившись нужными людьми, они с подругой продолжили резвиться в новой компании. Правда, учились уже хорошо. Маринке тоже досталось по первое число от родителей, и подруги, уже наученные горьким опытом, периодически из гулянок возвращались в число учебы. Почему-то только сейчас Рита вспомнила тот случай. «Дядя Ваня, накопишь тут с вами!» вылетела из памяти оброненная на пороге фраза «мамы». Только сейчас до Риты дошел ее смысл. Дядя Ваня слышал этот разговор и достал из заначки деньги для нее. Риту передернула. Она сразу вспомнила тогда же произошедший разговор с папой. Сначала она позвонила именно ему, желая скрыть правду от мамы. Папа никогда ее ни за что не ругал и вообще к жизни относился философски. — Пап, — протянула тогда Рита, — а я по делу звоню. — Говори. Весело и бодро откликнулся тот в трубке. Рита быстро рассказала нехитрую историю о завале сессии, назвала необходимую сумму и добавила. «Пап, выручай. У мамы нет денег сейчас. Да и узнает, ей не до меня сейчас». «Дочь», – спокойно сказал папа. «А у меня их что, куры не клюют? Осенью сдашь, ничего страшного, я тоже так учился, а потом научился головой думать, а ты сразу к родителям бежать». «Ты только на втором курсе, а уже такое устраиваешь. А что дальше?» «А потом снова? попадай. Учись решать свои проблемы сама», — с улыбкой в голосе добавил он. «Ну ладно, пап, пока. Летом приедешь в гости? Приезжай, погуляем. Я недельку отпуска возьму». «Ага». «Ага», — крутилось в голове короткое слово под монотонный успокаивающий стук колес. Мужчина перед ней продолжал что-то рассказывать по теме любимой рыбалки. Мешок целый. Широко расставив руки с большими ладонями, сосед по купе таращил глаза. Ну, думаю, сейчас Таньку свою порадую. А она меня давай костерить. Ой, досталось мне тогда. Мужчина покачал головой, искренне улыбаясь при этом. Еще бы! Так же улыбалась женщина рядом. Сплю уже на следующий день на работу с утра в шесть вставать. Явился с мешком рыбы, да еще довольный такой. Она тоже развела руками. И пошло-поехало. Давай чистить, резать. Зато рыба какая. И насолили тогда, и нажарили, помнишь? Да помню я, помню, смеялась женщина. Рита, глядя на эту пару взрослых людей, вдруг вспомнила, как в школе стала посещать уроки рукоделия. Там они делали мягких зайцев, шили платья и еще сооружали разные интересные поделки. Однажды к Новому году преподавателям показала, как делать невероятно красивые шары на елку из цветной фольги. Игрушки получались необыкновенные. Рите так они понравились, что она помимо школьного занятия сделала еще несколько таких шаров и дома. Она уже была взрослой девочкой и елку родители не покупали. Рита долго думала, куда разместить самодельные игрушки. Несколько повесила на люстру у себя в комнате, а куда прикрепить оставшиеся еще не решила. Шары были объемные и быстро мялись. Она покрутилась, куда-то торопилась и положила шары временно на полку под стеклом, где хранились папины спортивные медали, грамоты и кубки. На следующий день, придя со школы, на месте она не обнаружила собственные поделки. И только вечером, как только мама пришла с работы, Рита выскочила в прихожую. «Ма, где шары мои новогодние?» «Там, внизу», – та рукой указала на секцию мебельной стенки. Рита бросилась к ящику. «Мам, ну они же помялись», – вертела она в руках скукоженные шары. «Смотри, какие! Они же все теперь негодные! Зачем ты их туда убрала?» – огорченно произнесла Рита. Игрушки потеряли близки форму. «Это папа их убрал. Ты придумала тоже. Там его награды лежат». Чего тебе, свою ерунду никуда было положить? Он увидел, убрал. Рита не могла понять, откуда вылезли эти ничего не значащие воспоминания. Давно забытые шары и разговор. Но почему-то сразу вспомнила поломанные разбитые склеенные модельки в квартире дяди Вани. И то, как он печально смотрел на них, беспомощно протягивая руки. Ой, ну ничего, давно пора было выкинуть. Все руки не доходили. Ерунда. Внутри защемило. Совсем все теперь не так видится, как тогда. Рита полезла в сумку за телефоном. С помощью соседей она уже успокоилась и была им очень благодарна. Эти незамысловатые истории привели ее в чувство. «Жизнь продолжается», – подумала она и включила телефон. На экране было пусто. Опять больно сжалась внутри, напомнив о расставании с Максом. «Ни звонка, ни сообщения». Неужели вот так просто? Стало еще хуже. Но с другой стороны, почему-то легче. Если вот так просто, значит, я действительно ему не нужна. Может, наоборот, радуется теперь, что я уехала? Эти мысли неприятно замелькали внутри. Маленький сосед по купе протянул ей конфеты. — Надо будет на станции что-нибудь ему купить, — улыбнувшись, подумала Рита. Ребенок запомнил дедушкин урок. В любой непонятной ситуации, когда женщина плачет, протягивай ей конфету и утешай. Да, неплохая житейская мудрость. Вот поэтому этот мужчина и живет со своей Таней много лет. Молодец, дедушка, хорошему учит. Не оставлять свою женщину, когда ей плохо. Макс тоже не оставлял меня там. Там. А здесь? Рита вспомнила долгоиграющие молчанки в квартире. И Макса, лежащего на диване. устремленного взглядом в экран телевизора. Всеволод прав. Долгожданная станция приближалась. Рита раздумывала о скором свидании с мамой, с дядей Ваней, с младшей сестрой Дашей. «Сколько ей уже? Нифига себе! Я её уже два года не видела!» Память сразу восстановила несколько коротких эпизодов. Маленькая Даша зовет ее поиграть в куклы. «Сходи, поиграй с ней! Она тебя так ждала!» Мама на кухне печет торт. «Ма, ну как я с ней поиграю? Я ее игры не знаю». «Ну как сама играла, когда маленькая была, так и поиграй». «Ой, я уже забыла все». «Пойдем с нами к Даши на выпускной. Она там песню будет петь, так готовится», – смеется мама. «Ей приятно будет. Она уже несколько раз спрашивала, придешь ли ты». «Ма, да некогда». «Да что ж тебе все время некогда». Ну, зайди к ней в комнату, она тебе платье покажет. Там мы ей такое нарядное купили. Да видела уже. Ты не можешь дальше помочь с математикой? Может, позанимаешься с ней? Я уже ничего не помню. Ты же хорошо училась, я с тобой уроки и не делала. Ваня так вообще ничего не помнит. Ма, некогда, правда. Ну, ладно, попрошу Евгению Семеновну, пусть позанимается. Рит, покажи Дашке, как глаза красить. Вроде разрешили им школу на Новый год накраситься. Сопливые еще, а туда же. Готовится к празднику. Уже у меня всю косметичку перерыла. Мада, ты сама красишь глаза лучше меня. Да она как у тебя хочет. Я так не крашу. Потом покажу. Надо подарки всем купить. Рита полезла в кошелек. Ага, классно накупишь ты всем подарки. Там дома еще что-то оставалось, когда я сдернула к Максу. Маме платье куплю». Она хотела приехать без предупреждения, но побоялась, что мама от восторга и удивления может разволноваться. А вот к Маринке надо без предупреждения. Не знает ничего, да. В дороге получилось уснуть. Сквозь сон она слышала, как попутчики собираются выходить на своей станции. «Рита, мы приехали», легонько толкнула ее женщина и чмокнула в щеку. «Давай, удачи тебе». «Не хворай». Голос мужчины громко пожелал здоровья. «До свидания и вам удачи», – проговорила сквозь сон Рита. «Спасибо вам». Родной дом приближался. Рита уже видела за окном пригород и достала сумку, чтобы переодеться. Она потянула джинсы и вдруг увидела под ними конверт. Тот самый, с компенсацией на дорогу от Всеволода. Она совершенно про него забыла. «О, как нельзя кстати!» Она открыла конверт. «Нихуя себе!» – только и прошептала ошеломленная Рита. Внутри находилась огромная сумма денег. Тогда, сидя за столом, она так углубилась в разговор с гением, что машинально взяла конверт со стола и убрала в сумку. «Ничего себе! Может, он спутал конверты?» – разглядывала Рита крупные купюры внутри. «Хотя вряд ли!» – она усмехнулась. «Вряд ли он что-то путает!» «Спасибо, Всеволод Юрьевич!» Вот теперь куплю своим подарки. Тетя Маш, это я. Щелкнула замком дверь. Риточка, приехала. Заходи, заходи, кушать будешь? С дороги. Тетя Маш, мне ключи. Да-да, в целости и сохранности. Соседка протянула связку. У тебя там все в порядке, я присматривала. А, вот еще. Она достала пухлую стопку листиков квитанций. Тут уж сама разбирайся. Остальные мама забрала. Спасибо, тетя Маш. Знакомые стены, потолок, дверь. Все как тогда. Фух, ну прибыла. Почти год прошел. Десять месяцев, Всеволод сказал. Смешно про календарь. Буду верить ему. Опять записка на столе. Так и лежит. Не, так дело не пойдет. Требуется генеральная уборка. Хотя что уборка? Уборка воспоминания не сотрет, но записку выбросить надо. Да, начнем с нее. «Ма, привет! Привет, доча, как там у вас дела? Ты на работе? Ну да. Когда дома будешь? Да как обычно, а что? А дядя Ваня дома будет вечером? Дома, а что? А Даша? Да, Даша тоже дома. Но вечером она с подружками гуляет, потом дома. А что такое?» «Да ничего такого. Я приехала. Хочу к вам». «Приехала? Рита, да ты что? А почему не предупредила? Правда? Ой, сейчас с работы отпрошусь. Что тебе приготовить?» Мада, перестань, не суетись. Давай я часиков к семи приеду». «Ой, ждем тебя. Ой, какая ты молочина!» «Надо подарки купить. Уборка завтра». Рита шла по давно забытому и так любимому ею большому торговому центру. Знакомые витрины моргали ей красочными вывесками, а в сумочке грела будущие покупки большая сумма наличных. Опа! Сразу остановилась она возле очередного магазина. Вот оно, платье для мамы. Вблизи оно выглядело таким же замечательным, как и снаружи, даже еще лучше. Трикотажное, с замечательным графическим принтом и длина точь-в-точь -точь такая, как любит мама. Девушка, скажите, а 52 есть в этом платье? «Да, у нас вся размерная сетка», – с вежливой улыбкой ответила девушка и, пробежав взглядом по худой Рите, добавила. «Желаете посмотреть поближе, вам принести?» «Запаковать!» Уже после этого Рита глянула на ценник. «О, и по цене нормально!» «А вы не желаете приобрести платок?» – повторно обратилась к ней вежливая девушка. «О, только не это!» «Желаю!» Мама обожала различные шарфики и платочки. Она приобретала их в количеством. количестве. Рита, приезжая в гости, иногда даже ворчала, удивляясь, как мама вообще различает их между собой. В данном случае предложение было своевременным. «Пойдемте, я покажу вам наш ассортимент». Рита прошла к стойке с различными аксессуарами и обомлела. «Маме сюда нельзя заходить, она отсюда не выйдет», улыбаясь, подумала она. «Посмотрите вот этот». Девушка откуда-то как чародей вынула платок, Он действительно выглядел шикарно. А цена? Не удержалась Рита. Это совершенно потрясающая коллекция. Да я не спорю, но не по цене платья. Девушка-консультант потянулась за следующим изделием, но Рита перебила. Давайте этот. Действительно очень красивый. Стоит этих денег. Не сомневайтесь. Вы на подарок? Девушка улыбнулась. Да, маме. О! Протянула девушка, словно старая знакомая. Представляю, как она обрадуется. К своим словам она добавила градус улыбки, и они вместе прошли на кассу. Затем Рита пришла в огромный магазин косметики. «Сто процентов уже красится во вовсю», – подумала она про младшую сестру. Сама она всегда наносила косметику с большим вкусом, хорошо сочетала цвета между собой и замечательно разбиралась в искусстве макияжа. «Так-так-так...» Выбор подарки для Даши не составил большого труда. Уже через несколько минут Рита стояла у кассы с огромным пакетом. «Надеюсь, ей понравится», – выходя из магазина, думала она. Оставалось выбрать подарок для дяди Вани. Товары для детей. Рита зашла в огромный зал. Детская и подростковая одежда, игрушки, куклы, конструкторы, книги, неведомые волшебные существа. Казалось, в этом царстве всякой всячины можно было заблудиться. Девушка, что-то ищете, вам помочь? Обратился к ней приятный молодой человек с улыбкой на лице. Да, у вас есть специальные наборы для для... Она запнулась и стала руками показывать примерные размеры тех самых моделей, которые тогда стояли у диване повсюду. Знаете такие наборы, чтобы склеивать и получаются модели, ну самолеты, вертолеты, наборы для склеивания, сборные модели? «Пойдемте». Они прошли к одной из стоек магазина. «Вот», – парень обвел рукой огромный стеллаж. «Ничего себе!» «Да, это популярные игрушки, очень полезные и развивающие. Вам для какого возраста?» «Лет пятидесяти пяти с хвостиком», – про себя улыбнулась Рита. «Для взрослого человека». Парень, понимающе кивнул. «Классные штуки», – шепотом добавил он. «Сам обожаю». «Так, может, посоветуете?» Рита подмигнула парню. «Я не разбираюсь вообще». Она развела руками. «Что бы вы выбрали, если бы подарок был для вас?» «Класс! Что бы я выбрал?» Парень задумчиво переводил взгляд с полки на полку. «А на какую сумму вы рассчитываете?» «На большую». Рита подумала, что не представляет даже себе, какая цена у этих сборных конструкций и на всякий случай назвала сумму. Примерно такую же, как потратила на маму. «Ого!» – оживился парень. «Так это вы любую можете смело выбирать. Такой суммы хватит на самую большую. Ну, советуйте тогда». «Я бы... Я бы...» Парень переводил взгляд с полки на полку и, казалось, не мог определиться. «Вот, я бы посоветовал пассажирский авиалайнер». «Давайте». Парень достал с полки коробку. «Пойдемте на кассу». «Не, давайте еще чего-нибудь». «Еще?» «Давайте еще. Так, Боинг. Давайте. Еще смотреть?» «Ага», – кивнула Рита. «А если не только самолеты? Что еще можно выбрать? Или вы только по самолетам специалист?» Улыбнулась она приятному парню. «Вы просто сразу сказали «самолеты». Тогда из танков «Тигр», конечно. Ну и Т-34». Парень достал с полки коробку и протянул Рите. «Еще?» – Рита кивнула. А что он вообще любит? Да давно уже ничего не клеит, но раньше все любил. Рита вспомнила огромное количество разной военной техники на полке в стенке. Я для своего... для отца своего покупаю. Да, папа любил раньше собирать. А корабли? И корабли тоже. О, вот классная тема. Варях. А еще подводную лодку можно, тоже нормально. Давайте. Давайте тогда ему еще броневичок для полного счастья. И вот, ракетный комплекс. Как вам? Парень восхищенно повертел какую-то красочную коробочку. Давайте, засмеялась Рита. Спасибо вам большое. Пойдемте на кассу. Через час она звонила в дверь маминой квартиры, стоя с огромными пакетами в руках. В квартире звучали голоса. Все на месте, улыбнулась Рита. Дверь распахнулась, и радостная мама чуть не задушила ее в объятиях. За спиной маячили дядя Ваня и очень повзрослевшая Даша. Рита даже опешила. Младшая сестра очень изменилась. Из маленькой худенькой девочки она превратилась в миловидную девушку с формами. А я с подарками. Рита протянула один пакет маме, другой сестре. Дядя Ваня стоял радостно улыбающийся и поглядывал на своих домочадцев, которые с подарками в руках сразу разбежались по комнатам. Рита обратила внимание, как действительно он похож на ее попутчика в поезде. «Дядь Вань, а вам тоже подарки?» «Мне...» – чуть смущенно протянул мужчина, Рита вспомнила, что раньше даже не поздравляла его с днем рождения. В мамин дом на этот праздник являлись посторонние незнакомые ей люди, и максимум, что она делала, это дежурно передавала привет по телефону. «Вам компенсация!» «Компенсация!» Походило, что дядя Ваня не понимает значения этого слова. Дядь Вань, помните, как в вашей квартире, когда я там жила, мы ваши модельки разрушили. Вот теперь компенсация, весело сказала Рита и, уже разувшись, протянула отчиму два здоровенных пакета с коробками. Мне. дядя Ваня смущенно водил руками, словно не зная, куда их деть, будто они выросли у него за секунды и он пока не умел ими пользоваться. Рита протянула пакеты. А из своей комнаты выскочила довольная мама. «Какой платок! Рита, это шедевр моей коллекции!» «Ма, а платье?» «Еще не примеряла!» «Ой, какой платок!» Мама крутилась перед зеркалом, завязывая всяческими замысловатыми узлами яркий аксессуар. Рита улыбнулась и постучала в комнату к сестре. Та сидела у зеркала и уже наносила на себя подаренную косметику. Увидев вошедшую сестру, Она вскочила, затараторила про замечательные подарки с восхищением, глядя на новые коробочки на трюмо. Рита обратила внимание, как сестра стала похожа на маму. Такой же овал лица, фигура и глаза. «Мам, ну пошли уже, как вы тут?» «Ой, да», – мама с новым приобретением в руках побежала на кухню. «Уже все готово, давайте за стол». «Вань, садимся, Ваня», – позвала она мужа. «Ой, руки, сейчас, доча». Рита села за стол с домашними угощениями и стала разглядывать кухню, которая за время ее отсутствия стала незнакомой. Пока хозяева радовались ее подарком, заметила свежий ремонт на балконе, новую посуду и небольшие бытовые приобретения. Мама летала из комнаты в комнату и мимоходом крикнула в зал. «Вань, пошли к столу! Вань!» Она заглянула в комнату, сразу заулыбалась, вышла и махнула Рите рукой, прыская от смеха. «Иди сюда!» Рита заглянула в комнату и тоже беззвучно засмеялась. Дядя Ваня сидел на полу в окружении большого количества цветных коробков и был похож на трехлетнего ребенка. Сутулившись над содержимым подарков, сосредоточенно вертел что-то в руках и, казалось, даже не слышал голосов в квартире, полностью погрузившись в мир игрушек. «Вань, мы тебя к столу зовем!» – громко произнесла мама над духом отчима. Тот вздрогнул и, повернувшись, удивленно посмотрел на жену, словно видел ее в первый раз. Он, будто зачарованный и немного потерянный, с таким восхищением глядел на детали в руках, что казалось, что даже любимую жену он уже не узнавал и вообще не понимал сейчас, где находится. Взгляд был искренним, светлым и восторженным, как у маленького мальчика. Мама засмеялась. Походило, что великовозрастный ребенок совсем не хочет идти кушать и даже слегка расстроился, что его позвали к столу, прервав его интересное занятие. В конце концов домочадцы расселись. Рита не стала рассказывать о настоящей причине приезда домой и на ходу придумала версию о временной длительной командировке Макса и своим желанием увидеть родной дом. Ей тоже были рассказаны некоторые бытовые мелочи и новости в доме, в целом которые она уже знала из телефонных разговоров. С улыбкой Рита замечала, как родные суетились за столом, бесконечно поглядывая на двери своих комнат, словно пытаясь скорее добраться до заветных коробочек и пакетов, чтобы рассмотреть подарки подробнее. Они рассеянно отвечали на вопросы, углубившись в свои мысли. И Рита даже успела подумать, что покупками неожиданность своего приезда свела на нет, но все равно очень радовалась. Угодить домочадцам удалось, они просто сияли. Погруженный в свои мысли довольный дядя Ваня все время пытался встать из-за стола. Было заметно, что ему неудобно покидать домашний ужин, но неведомая сила тянула его к игрушкам. Младшая сестра тоже, похоже, уже представляла себя по-новому в отражении зеркала и рассеянно обсуждала новости. Мама тоже периодически поглядывала в сторону комнаты. В этот приезд подарки явно отодвинули гостя на второй план. «Спасибо, Всеволод Юрьевич!» – мысленно шутила Рита. Компенсация за темно синий мир удалась. Хоть и было там не сладко, но такие довольные лица близких того стоят. Когда она засобиралась домой, казалось, родные с облегчением выдохнули и с нетерпением суетливо прощались в прихожей. Уже сидя в такси, Рита задумалась о Маринке. Нестерпимо хотелось увидеть подругу. С мамой она не обсудила свои новости, боясь огорчить. Внутри все накипело, и только подруге она могла рассказать истинные причины своего возвращения в родной город. Поздно уже. «Извините», – она обратилась к водителю. «Давайте еще заедем по одному адресу». Подъехав к Маринкиному дому, Рита облегченно выдохнула. На кухне горел свет. А вот и знакомая квартира.